Верка. Гурьян почти не появлялся, а если приезжал, ненадолго, торопился обратно в Москву. В Кёльне бегал по магазинам один без Верки. Однажды она залезла в чемодан дорогие вещи маленького размера, даже белье, пошловатое, цветное, с обилием кружев и рюш. Видимо, такое и соответствовало непритязательному вкусу дарителя. Верка отметила, что размер бюста у будущей владелицы этой красоты не слабый. Вовке она ничего не сказала, что толку, скандал и развод, и с чем она останется, в чужой стране с дочкой и без специальности. Вовка давал, конечно, деньги, но небольшие, на Ликину школу, продукты, оплату жилья, в общем, не пошикуешь, а Верке много и не надо, не шмотки нужны, а покой. А вот покоя не было ни на минуту, понимала, что когда-нибудь все закончится, сколько веревочки не виться, только как. Впрочем, сценариев не так уж и много. Верка смотрела новостные программы, слушала «Свободу», передел собственности, рэкет, разборки между группировками, «Солнцевские», «Ореховские» и «Люберецкие», каждую неделю взорванные машины или заказные убийства. Однажды спросила Вовку, «Перебираться не собираешься?» Он ответил, «Нет, время не подошло, дел много». «Да, дела у тебя важные», — усмехнулась Верка. «Обельишко нарядная подошло?» — поинтересовалась она. Он дернулся. «Подошло, не беспокойся». Разговор закрыт. Однажды Вовка позвонил и сказал, что едет на неделю в Польшу, оттуда сразу к ним. Обещал Лейке, что поедут на море. Пошутил, что взял отгулы на две недели. «У тебя теперь вся жизнь отгулы, и за не смолчала Верка». «Ты про прогулы забыл», — усмехнулся он. «Приезжай», — сказала Верка, — «есть разговор. Серьезный, я не шучу». «Куда уж тут рассмеялся Гурьян? Какие шутки?» Верка решила, что это будет последний разговор. Так больше продолжаться не может. Она превратилась в законченную неврастеничку. Руки трясутся, без не засыпает. Решила поговорить спокойно, без криков и истерик. Поставить точки, наконец, определить свой статус — если у него другая семья, развод без проблем. Так даже спокойнее, меньше страхов за свою и дочкину жизни. Если он развода не хочет, значит, пусть завязывает. Уехать она готова была в любое место. Когда-то ее и по испугала Будут работать, если Вовка захочет, она родит второго. А вдруг получится сын, будет ради чего жить на свете. У Лики переходный возраст, характер портится, трудно с ней стало. В общем, пришло время решать. Она примет любой выбор, только бы была определенность. Это такая малость, разве она ее не заслужила? Ночами Верка десятки раз проговаривала этот разговор. Вовка не приехал ни через неделю, ни через две, и даже через два месяца. Ни одного звонка. Его мобильник не отвечал, домашний тоже. Верка все поняла. Сердцем почувствовала, что Вовки больше нет на этом свете. Денег оставалось совсем немного, на три месяца очень экономной жизни. Работу найти невозможно, у нее нет разрешения. Устроилась нелегально к туркам в кебабную уборщицей, платили копейки. Там же в турецком районе сняла крошечную квартирку без кухни, плитка в прихожей, раковина в туалете. Лейка перешла в школу рядом с домом, контингент, одним словом, страшно. Лика хамила и шлялась до утра. Верка приходила, вернее, приползала с работы, выпивала бутылку пива и падала в кровать. Сил ни на что не было даже подумать про свою жизнь, и слава богу, иначе прямой путь в дурку. Однажды не выдержала, позвонила отцу, ревела в трубку белугой. Ждала, что он скажет, приезжай, все решу. Но он вот ее не слышал. Говорил, что женился, счастлив безмерно, жена молодая красавица. «Знаешь, кто?» — кокетничал он. «Кто?» — спросила Верка. Он сказал с придыханием. Верка переспросила, кто, кто. Гарри обиженно повторил. У Верки началась истерика. «Старый идиот!» — кричала она. «Ты хоть знаешь, что она с собой представляет!» Гарри бросил трубку. Теперь у нее не стало отца. Окончательно. Она встала под ледяной душ, выпила бутылку водки и легла в кровать перед тем как провалиться в тяжелый и мутный сон, подумала, как бессмысленна жизнь, не трудна, не сложна, не жестока, а именно бессмысленно, ну просто абсолютно до смеха, хотя какое ж тут смех?